На улице было тепло. Солнце припекало отчаянно и смело. Она шла по аккуратным дорожкам посёлка и негромко напевала знакомую мелодию. "Прорвёмся", подумала она. "Нам что, впервой, что ли, не из таких передряг выходили?" А ле вдруг вспомнила о бабушке. После её смерти она чувствовала себя совсем одинокой. Никого у неё нет на свете. Никого Кто может пожалеть её бестолковую, пожалеть, поругать и снова пожалеть. Где ты, бабуля? Как же мне плохо без тебя. Через час она вернулась домой и вытащила из-под подушки мобильный. Четыре пропущенных звонка от Герасимова, три от Володи. Увидела свежее СМС от Володи и, вздохнув, открыла. Аличек, милая, Человеческой подлости нет предела. Все вроде знаешь, а все равно удивляешься. Только ты от этого страдать не должна. Ты относишься к клубу лучших женщин планеты. Я все понимаю, трубку ты не берешь. Названивать тебе я не буду, захочешь — сама позвонишь. Знай одно, я очень жду твоего звонка. Очень! Пять восклицательных знаков, и я очень люблю тебя, Аля! Может, поженимся? А? Это, кстати, вполне серьёзно. Али перечитала смэску и рассмеялась. Смешной ты и милый мой мальчик. Очень смешной и очень милый. Только я, только я отнюдь не девочка и совсем, к сожалению, не милая. Уже очень давно и то, и другое увы. Потом она пошла в кабинет и открыла ноутбук. Ну, глянем, какие мнения все эти по поводу всего этого бреда. Ну, сначала открыла почту. Любопытство, как известно, загубило не только кошку. Так, много спама и всякого дерьма. Два письма от продюсеров это занятно. Она бегло пробежала глазами. Отлично, два предложения. Ну, разумеется, в сериалы, но всё не так плохо. Режиссеры приличные и сценаристы вполне. Нормалек. Далее письмо от Терлецкого. Приглашение присоединиться к их парижскому турне с Лидочкой. «Какой же он славный и добрый, мой милый Терлик!» — с теплотой подумала Аля. Про таких говорят. «Ну просто душка!» «Нет, без иронии. Терлецкий очень хороший и приличный человек. И это не надо даже доказывать». И сейчас он её в который раз пожалел. Но она не поедет. Сейчас нет, потому что того, что случилось, уже много. Лидочка позвонила, пусть она привыкнет, что у неё всё же есть мать. Куда сейчас валиваться им на голову? Они так привыкли вдвоём, а Париж от нас никуда не уйдёт. Она написала короткое письмо бывшему мужу, благодарность и все прочее, но понятно. Пожелание удачной поездки. И тут же пришло свежее письмо. «Герасимов», — чуть поморщилась она, — «не мытьем, так катаньем». Этот человек не привык сдаваться и уступать. Привык, что последнее слово всегда за ним. Она задумалась, не отправить ли письмишко в корзину. Но вспомним про кошку». Анна на секунду задумалась и открыла письмо. Аля, всё правильно, трубку ты не бьёшь. Никаких претензий. Да и какие претензии могут быть у меня? И всё-таки право высказаться у меня есть. Извини. Отрицать что-либо глупо и смешно. Всё это реальные факты, но им есть, как ни странно, вполне логичное объяснение. Хотя вряд ли это тебя утешит. Я о мало говорил тебе о своём детстве. Неловко было. Ты и я два полюса. Всё разное от и до. И сомневаюсь, что тебе было бы приятно всё это слышать. Моё детство это пьяный папаша, сварливая бабка, его мать, попивающая с сыночком, и мама. Мама была чудесная. Тихая, молчаливая, добрая, пуганная была моя мама. Отец её поколачивал, иногда так, в лёгкую, иногда жестоко и страшно, в зависимости от количества выпитого. Раз в доме пьющий мужик, жили мы бедно, иногда даже впроголодь. Мама работала на ферме, а это встать в 4:00 утра и на своих двоих через всю деревню поле И по грунтовой дороге, зима, весна, осень идти на работу. Бабка доставала её до слёз. На маме были и огород, и скотина. Мы с младшей сестрой отца ненавидели, и бабку понятно тоже. А маму очень любили и очень жалели. Очень. Когда мне было 11, я впервые вступился за маму, схватил топор и замахнулся на этого гада. И мама поняла: что однажды я его просто убью. Убью и сяду и там в тюрьме пропаду. Тогда она, подхватив меня и сестру, просто сбежала. Мы торопились добраться до города и хоть как-то устроиться. Но нас никто не догонял и не искал ни разу. Когда мы поняли это, наконец облегчённо вздохнули. Мама устроилась на бетонный завод. От него было положено общежитие. Вкалывала она так, что вспоминать не хочу, какой она приходила. Комнатуха была у нас маленькая, метров 8, наверное, но это было счастье, потому что мы ничего не боялись. Тогда впервые я стал спать по ночам, спать, а не прислушиваться, понимаешь? А денег всё равно не хватало. Летом мы с сестрой ездили в лес и собирали ягоды. землянику, голубику, потом морожку и клюкву, конечно, грибы. Ну и потом все это продавали на рынке. Это было подспорье. Надеть было почти нечего. Ботинки я носил по три года, а нога-то росла. Сестре Аньке хотелось и платьев, и кофточек, и сережек с колечками. В школе ее дразнили нищенкой. А я? Я дрался. За нее. За себя. Знаешь, о чём я мечтал? Чтобы пожрать от пуза и накупить Аньке и мамке всего: тряпок, сумочек, обуви разной, завалить их всем этим добром, всю комнату завалить до потолка. Двор у нас был, ну ты понимаешь, рабочий посёлок, шпана. По малолетки тогда загремели почти все. Ну, или процентов на 80. Мама очень боялась за нас с сестрой. Анька, красивая, не дай бог принесёт в подоле. Я оббедовый. Куда вляпаюсь во что? Тревожилась очень. А я понимал, если пойду по кривой дорожке, мама погибнет. Она говорила: лучше бедно, но честно, и умоляла: сынок, будь осторожней. Я понимал, нам надо отсюда выбраться, из этого барака, от этих дружков и соседей, но как? учиться или много работать хотя мама много работала вкалывала всю жизнь и что что у нас было коврик с лебедями с базара плюшевая скатерть с кисточками мать её берегла и ваза хрустальная завод подарил на сорокалетие всё она говорила как хорошо мы живём как хорошо да серёжа А я молчал и молча глотал слёзы. Нет, думал, не буду жить как скотина, ни я, ни моя семья. Потом нам дали комнату. Ну это было вообще за пределами. В нормальном доме, с нормальными людьми, мама была счастлива. Всё украшала её, тащила какие-то вазочки из магазина, коврики покрывала. Тогда я пошёл разгружать вагоны. И купил ей первый сервис. Стоил он 13 рублей. Она всё любовалась и боялась с него пить и есть. Потом купил ей пальто, тяжёлое, драповое, с пессом. Как же она им хвалилась, господи. Анька поступила в торговый техникум. Я заканчивал восьмилетку и думал, куда мне пойти. Сосед, хороший мужик, посоветовал на автослесаря. Ну я и пошёл. Тогда и стал зарабатывать. А мама уже сильно хворала. Мы с Анькой заставили её уйти с завода. Она всё не соглашалась, причитала: "Как же я уйду? Они ж нам комнату дали". Всю жизнь она думала, что кому-то должна. Но уговорили, ушла. Плакала очень. Но дома сидеть не стала. Пошла в булочную продавцом возле дома. Анька рано выскочила замуж. Парень был неплохой, но такой же нищий. Жили они у свекрови в одной комнате. Какая это жизнь. Развелись через 3 года, и Анька вернулась к нам, не одна, с сыном Ванькой. Ну и весело стало, совсем весело. Тогда я и устроился на прииски, просто чтобы сбежать. Ну и денег срубил, будь здоров. Как там было, писать не хочу. Подумаешь, что бью на жалость. Скажу только, что было так тяжко, даже мне, ко всему привычному. Приехал через два года и купил квартиру. В две комнаты маму забрал с собой, а она все переживала за Аньку и бегала помогать с внуком. Потом много чего было разного. И магазин открывал, и на рынке лавку. и автосервис, и даже кафе. Ну, а потом, много позже, стал подниматься. Тоже было всякое разно. Но это уже ерунда. Все через это прошли. Наезжали, отбирали, делили, угрожали. Зря. Я был уже волча-растрелянный. Мне было все нипочем. Только мама вот заболела. от всех этих переживаний за меня и за Аньку. Эта дура связалась тогда с бандитом, влюбилась, как кошка, а его потом, ну, понятно, всех их тогда клали, штабелями и ежедневно. Я Аньку тянул, как мог, и маму тоже. Возил ее в Москву к врачам. Сказали поздно, поздно приехали. Я хотел повезти ее в Германию, Сказали, не надо мучить. Ей же мало осталось. Оказалось, что они были правы. Через полгода мама не стало. Денег было навалом, а маме уже ничего было не нужно. Ничего. Даже памятник этого огромного, дорогого не нужно. Я так хотел отвести её на море. Она там никогда не была. Свозить в Питер, в Москву, мир показать. Она в столице видела только больницы. И вообще она в жизни ничего не видела. Ни покоя, ни счастья, ни хрена. Ничего моя мама не видела. А я ей дать всё это так и не успел. Дальше пропускаем многое. Мне интересно. И ни к чему, не в тему. Про первый брак, например. Грязи там было столько, что даже я стеснялся. А потом я встретил тебя. Я таких, как ты, вблизи не видел. Разные бабы были, но им до тебя, как мне до луны. Ты из другого мира. Ты образованная, умная, остроумная, ты прекрасная, ты талантливая, необыкновенная. К такой, как ты, мне и подойти было страшно. Кто я? Да, неведный мужик, но шваль подзаборная, шпана, гопота. Ну варишь. Денег срубил, а всё остальное в книги, конечно, почитал кое-что. В театрах бывал. Так, для общего развития. Но я понимал, кто твой первый муж и кто второй, кто были твои дед и бабуля, и кто я. такие, как я, научились есть лобстеров, фуагра, отличать белужью икру от осетровой и запивать всё это хорошим шабли. Этому мы научились. Но Алька, все эти машины класса люкс, костюмы от Бриони, сорочки, ботинки ручной работы, всё это, Аленька, только компенсация. Компенсация за голодное и бедное детство, не более. такие, как я, пыжимся, дуем щёки, корчим мордашки, а по сути остаёмся всё той же шпаной, гопотой, только теперь с деньгами. А потом я понял, что ты не просто картинка, не просто красивая и успешная баба, не просто визитная карточка новорусского мужа. Ты настоящая, не суррогат, не фейк, не капризная, не нахальная, Без понтов, обычная баба, съевшая своё ведро дерьма и от того всё понимающая. И тогда я тебя полюбил. Полюбил, наверное, в первый раз в жизни. Полюбил, оценив всю тебя, поняв всю тебя. А это история. Дерьмо, конечно, что говорить. Да, было. Да, правда. Девочка это была Ничего серьёзного, так провести время. Я там так подолгу торчал, ну, реализация моих непомерных, как и говорила амбиций. Ну и поспали, как говорится. Прости. Она оказалась шустрая. Я как никто её не понимаю. Выжить-то надо, вылезти из выгребной ямы. Ну а какой способ проще? Правильно, залететь Ну я назелетела, а потом родила. Я не проверять, не отказываться не стал. Мой ребёнок не мой. Зачем мне вся эта шумиха? Дом ей купил, бабке на парня даю. Ей большего не надо. Я точки расставил сразу. Она в шоколаде, пацан растёт, всё есть. В мою жизнь она не лезет. Такая договорённость. Только деньги давай. Всё. Я там не бываю. Отношений у нас давно нет, да и не было, собственно. Всё, Аль. Я всё сказал. Всё, что хотел. Дальше ты. Как решишь, так и будет. Я всё приму, найду в себе силы. Прости меня. Теперь выбираешь ты. Да. 22-го я буду в Москве. Если не трудно, черкни, куда приезжать. В дом или в квартиру? Если ни туда, и ни сюда, не обижусь. Отелей полно. Переконтуюсь. Сергей. Аля закрыла почту и откинулась в кресле. Теперь выбираешь ты. Красиво, хотя если задуматься, всегда выбирала она, потому что всегда выбирает женщина. Другое дело, кого она выбирает. Это мы про процент ошибок. Ну и про нашу дурную бабью голову. И ещё про судьбу. Кому-то везёт необоснованно, просто так. А кому-то не очень или совсем не везёт. Что ж, совсем неплохо, усмехнулась она. Когда есть выбор, это совсем неплохо, особенно из двух мужчин. И оба, прямо скажем, А уж в её ото годы совсем хорошо. Только не пошли бы вы все, а